Глава 5. Спрашивайте и корректируйте. Ум это способность адаптироваться к изменениям. Стивен Хокинг. Камера приближается к Джейсону Робертсу младшему, легендарному театральному актеру. Режиссёру нужен крупный план, который обнажит внутренний конфликт героя и во всех подробностях покажет его эмоции. Быстро становится ясно, что задуманное не получается. И он командует: "Стоп". Мне показалось, что он был недостаточно выразителен. Я не чувствовал в нем боль, вспоминал потом режиссер. Ему тогда было 34. Робертс был почти в два раза старше, очень известен. У него имелись два Оскара и Тони. Речь идет о режиссере Рони Ховарди. Он прославился как плодовитый режиссер, автор таких фильмов, как "Аполлон-13". Код да Винчи и игры разума. Тогда в 1989 году он снимал трагикомедию Родители. В этой сцене герой Робертса, свойнравный дедушка, сталкивается с одной из многочисленных родительских дилемм и видит собственные недостатки как отца. Это один из тех моментов, когда опытный актер одним своим выражением лица может заменить многие страницы текста и передать накопившиеся за многие годы душевную боль и разочарование. Ховард подходит к Робертсу и начинает рассуждать о сцене так, чтобы не задеть актера, но подтолкнуть его сыграть по-другому. Но тот просто касается его руки и спрашивает: "Рон, тебе надо лицо погрустнее". Режиссер чувствует облегчение, но уверен, что в вопросе метра есть нотка сарказма, что Робертс в следующем кадре сделает нелепо унылую мину, чтобы поставить его на место. Но он решает продолжить съемку и отталкиваться от того, что получится. Камера снова приближается, Робертс повторяет сцену, но на этот раз с крохотными нюансами, небольшой поправкой и попадает в яблочко. Впоследствии Ховард вспоминал: это было самое честное, естественное, верное изображение того момента о каком я мог только мечтать. Именно эти кадры вошли в окончательный вариант фильма. Для меня это был урок, делает вывод Ховард. «Актеры умеют постоянно совершенствоваться. Самые ценные сотрудники никогда не останавливаются в развитии. Они вечно адаптируются, корректируют что-то, чтобы попадать в цель. Как мельчайшие изменения подхода могут привести к более качественному исполнению. Моменты такого рода радуют не только кинорежиссёров, но и руководителей вообще. Ведь они должны помогать другим улучшать работу или просто постепенно развиваться. Хотя ценные сотрудники доводят дело до конца, но отличная работа на этом никогда не останавливается, и лучшие работники никогда не перестают совершенствоваться. В этой главе мы сосредоточимся на том, как корректировать свои действия. Речь не о красных пометках от учителя-педанта, а о важнейших сведениях, благодаря которым человек, отклонившись от цели, может выправить курс. Мы узнаем, как топовые сотрудники и те, кто хочет лидировать, адаптируются к изменениям и учатся быстрее коллег, внося нужные поправки в свою работу. Речь в этой главе идет не о радикальных, революционных переменах. Она посвящена важности микроизменений маленьких поправок, позволяющих оставаться в колее. Она о настройке, а не о преобразованиях. Из нее вы узнаете, как сохранить фокус на потребностях ваших руководителей, клиентов или других заинтересованных лиц, а конкретно, как просить их вас направлять. Вы научитесь реагировать на замечания так, чтобы в вас и дальше хотели вкладываться. Поскольку все иногда пропускают предупреждающие знаки, Мы рассмотрим способы быстро восстановиться, если крупный провал все же произошел. Но для начала давайте разберемся, почему корректирующие советы нужны всем, особенно сейчас, когда многие задачи очень динамичны. Выбор: пользоваться своими сильными сторонами или учиться играть по-новому. Раньше работа многих профессионалов была похожа на игру в дартс отточенные навыки, четкая цель и система очков, по которой легко увидеть, насколько хорошо у вас получается. Человек мог натренироваться, овладеть нужными приемами и после достаточного количества повторений попадать в центр мишени даже вслепую. Однако нужды бизнеса постоянно меняются, и деловые цели тоже подвижны. Доведенный до совершенства бросок уже не гарантирует, что вы попадете в десятку. Теперь для этого требуется постоянно прицеливаться. Играть по-новому на работе. Постоянная перетасовка создает так называемые злостные проблемы, которые меняются быстрее, чем их успеваешь решать. Только во всем разобрался, как игра изменилась и приходится заново учиться, работать с новыми игроками, вырабатывать новые навыки и стратегии. Уверенных людей, которые любят учиться, необходимость постоянно адаптироваться и что-то пересматривать только радует, но перфекционистов и звезд, привыкших всегда все делать правильно, она раздражает. А как поступаете вы, если то, что вы долго применяли, уже не работает? Полагаться на ежегодные обзоры результативности здесь мало. Когда задачи находятся в постоянном движении, обратная связь, указания и поправки тоже должны поступать непрерывно, давая вам возможность скорректировать прицел. Жульничать. Постоянно регулировать прицел нелёгкая задача. Разве не лучше подкорректировать мишень? Именно так поступил Марк Робер, изобретатель и бывший инженер лаборатории реактивного движения НАСА. Сейчас он ведет видеоблог на Ютубе и применяет свои таланты для создания очень сложных и забавных механизмов. В Вдарц этот блестящий инженер, играет весьма посредственно. Поэтому вместе с бывшим коллегой по той же лаборатории за три года разработал автояблочко специальную мишень для дарца, оснащенную инфракрасными камерами и моторчиками. Буквально за полсекунды устройство вычисляет траекторию полета дротика, и корректирует свое положение так, чтобы игрок попал прямо в яблочко. Проблема плохих бросков решена. Достаточно, чтобы общее направление было верным, а остальное можно подправить автоматически буквально на лету. Это единственное в своем роде устройство, впечатляющее достижение техники. Однако очень многие профессионалы ведут себя так же. Чувствуя на горизонте изменения, они не хотят к ним готовиться и надеются, что в новом мире их старые навыки по-прежнему будут цениться. Изменившиеся направление ветра они воспринимают как короткий шторм, который достаточно просто переждать. Им кажется, что надо пригнуться и дождаться, пока все вернется в норму, хотя на самом деле наступает новая норма, а возврата к прошлому не будет. Держаться за то, что знаешь лучше всего. Одну девушку, менеджера по технологическому маркетингу, ее начальница считала умным, способным и довольно уверенным в себе человеком. Однако эта уверенность основывалась на убеждении, что она отлично делает свою работу, а не на способности учиться и адаптироваться. Психолог Кэрл Двек называет это установкой на развитие. Она постоянно хочет получать одобрение и поддержку а к критике и советам интереса не проявляет, объясняла начальница. Более того, когда она сталкивается с трудностями, она всегда видит в них прямую личную угрозу, будто они ставят под вопрос ее способности и успех. Ее самовосприятие все больше расходилось с реальностью, и карьерный рост застопорился. Мне бы очень хотелось как-то помочь ей услышать комментарии и выйти на следующий уровень сокрушалась руководительница. Аналогичные сложности были и у других опрошенных менеджеров. Типичные работники неправильно реагировали на отзывы о своей работе. Когда пациент жалуется, она уходит в оборону и начинает доказывать, что все делает правильно. Она изображает обучаемость и открытость для критики, но в конечном счете не меняется ни на йоту. Она хорошо делает то, что делает. Но не уверен, что она хочет стать лучше. Учиться новым правилам. Ценные сотрудники видят в меняющихся условиях и движущихся целях возможность учиться, адаптироваться и развиваться. Они рады одобрению и положительным отзывам, но более активно ищут советов и критики, чтобы на их основе откалибровать и сфокусировать свои усилия. В процессе они формируют новые способности у себя и организации. Когда Зак Каплан устроился в отдел потребительской продукции Google менеджером по маркетингу бренда, за его плечами было 6 лет работы в рекламном агентстве плюс Кеннеди». Но в технологической отрасли он являлся новичком. Всего через две недели после назначения Тейлер Балл, его начальник, который тогда возглавлял маркетинг бренда потребительских приложений Google, поручил ему заметный рекламный проект. В тот период подход отдела к рекламе был довольно беспорядочным. Каждая группа продукции делала собственные рекламные кампании. Результат получался неоднозначный, поэтому руководство поставило новую цель заменить весь этот разнобой единой рекламной кампанией которая будет обращаться к клиентам более последовательно. Внутри организации проект назвали multi campaign. Сложности Предстояли стандартные: сжатые сроки, необходимость координации сотрудников из разных отделов в Google и за пределами компании, многочисленные согласования. Роль Зака, менеджера по маркетингу бренда, в этой команде была не вполне ясна. Надо просто сформулировать послание бренда, или курировать разработку самой рекламы. Тайлер кратко ознакомил Зака с проектом и предоставил ему свободу действий. Теперь ему предстояло узнать, почему умение работать в условиях неопределенности — один из ключевых критериев при трудоустройстве в Google. Когда посередине проекта выяснилось, что маркетологи хотят ввести в рекламную кампанию новое послание, Зак начал прояснять ситуацию. Он не ставил под вопрос новое направление как таковое, а скорее хотел разобраться, как лучше адаптироваться к изменениям. Он встретился с Тайлером и поинтересовался, как это скажется на нашем общем послании, как лучше скорректировать контент. Вместе они разработали новый подход, после чего Зак связался со всеми заинтересованными лицами и рекламным агентством, чтобы они были в курсе. Не успели Зак и творческие группы найти точку опоры, как сдвинулась другая важнейшая мишень целевая аудитория. Они пересмотрели дату запуска рекламы и внесли необходимые поправки. Однако, хотя Зак и Тайлер подстроились под новые задачи, настоящая проблема заключалась в том, что даже после всех корректировок подход уже не попадал в цель. По плану была предусмотрена единая реклама со всеми крупными потребительскими продуктами Google, но не покидало чувство, что это просто неправильно. Они попытались редактировать рекламу, но она из-за этого получалась запутанной и лишенной эмоционального воздействия. Наконец, Зак отправился к Тайлеру и сказал: "Ничего не получается. Реклама не сработает". Они остались в офисе допоздна, чтобы все заново обдумать. Почему реклама не работает? Может, мы слишком много пытаемся в нее впихнуть? Что надо изменить? Задаваясь этими вопросами, они постепенно пришли к выводу, что подход слишком широкий. Давайте упростим, предложил Тайлер. Давайте начнем с самого поисковика. В итоге они решили сделать четыре рекламных кампании для отдельных продуктов Google, но объединить их единым посланием. Вместо одного ролика получилось четыре на разные темы: спорт, карьера, семья и связь. Результат получался гораздо лучше, но и изменения требовались немалые. Надо было изложить четыре истории, расширить спектр работы с рекламными агентствами, учесть увеличение расходов и привлечь еще людей. Они сменили направление. В Google привыкли к подвижным мишеням, вспоминал потом Зак. В тот момент Нашим злейшим врагом было бы упрямство. Требовалось подавить желание идти по уже намеченному плану. Старый план вел в никуда. Новый подход вернул их на верный курс. Зак неоднократно показывал текущий результат, слушал, собирал отзывы, причем не мнимые отзывы, чтобы получить согласие и закрыть тему, а реальные, которые заставляют что-то менять и переделывать. Даже после трудных заседаний Он сохранял позитивный настрой и искал комментарии, которые усилят идею. Он выискивал направление, в котором должен двигаться проект. "Зак никогда не терял запал", рассказывает Тайлер. Даже после совещаний, на которых его идеи разносили в пух и прах, у него оставалась улыбка на лице, и он был готов в который раз взяться за проект по-новому. После многократной редактуры ролик сделай первый шаг. Был готов к показу в прайм-тайм. Реклама вышла в период плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации НБА и вызвала восторженные отзывы. Три других ролика правили меньше, они вышли в эфир в следующие два месяца. Авторы мультиап кампайн не только достигли ключевых показателей результативности, но и почти в три раза превзошли ожидания по окупаемости инвестиций. Зак не пытался излишне проталкивать свои идеи и держаться за исходный план. Он и его люди приводили аргументы, но при этом были рады отзывам и корректировали подход до тех пор, пока не попали точно в цель. А вы держитесь за то, что знаете, или начинаете играть по-новому? Чтобы иметь воздействие в мире движущихся мишеней, надо просить совета и корректировать прицел. Психология игры. Реакционность, неприятие изменений часто считают негативным качеством. Однако реагировать на изменения среды и обратную связь можно и положительно. Это проявляется у ценных сотрудников. Они адаптируются к меняющимся условиям, как хамелеон, чья окраска становится другой в соответствии с обстановкой. Многие считают постоянство благом для профессионала, однако большинство из них избегают перемен и держится за уже известные и комфортные. Топовые сотрудники в нашем исследовании были гибкими учениками. Менеджеры стабильно отмечали у них два характерных вида поведения. Первый готовность быстро переподготовиться, столкнувшись с новым вызовом. Второй любознательность и открытость для новых идей. Ценные сотрудники умели адаптироваться, потому что были уверены в своей способности учиться. При этом они не стеснялись неудач. Это казалось им неизбежным риском при обучении, а не угрозой чувству собственной значимости. Они занимали уверенную позицию людей, которые верят: я ценен, и моя ценность увеличивается. Какое мировоззрение основано на убеждении, что усилия и качественное преподавание позволяют развивать способности. Это широко известная установка на развитие. Кэрл Дьюэк в своей авторитетной книге показала. Учащиеся с такой установкой считают, что таланты и способности можно увеличить благодаря старанию, хорошим учителям и настойчивости. По словам Дюэк, они не обязательно считают всех гениями, но полагают, что каждый может стать умнее, если над этим поработает. С установкой на развитие человек видит в себе способность учиться и меняться. Отзывы он воспринимает как крайне важную информацию, которая позволяет сделать корректировку. а трудности и препятствия помогают совершенствоваться. Люди, которые не принимают установку на развитие, ее противоположность Дюик называет установкой на данность, противятся изменениям и избегают сложностей. Они держатся за статус-кво, где чувствуют себя в безопасности. На нашу способность воспринимать отзывы, особенно поправки и критику, влияют представления о своей идентичности, особенно о том, является ли собственная ценность неотъемлемо присущим качеством или она обусловлена извне. Если человек считает, что его ценность зависит от обстоятельств, он приходит к убеждению, что она зависит от мнения других людей и определяется в таком случае результатами его работы или внешними проявлениями жизненного успеха. Работа тем самым дает жизни смысл, позволяет человеку обрести свою ценность и может привести к тому, что журналист Дерек Томпсон назвал термином варкизм убеждению, будто труд не только необходим для производства, но и занимает центральное место в идентичности человека и смысле его существования. Однако всецело отождествлять себя с профессией и даже любимой работой опасно как для чувства собственного благополучия, так и для качества самой работы. Если идентичность человека сводится к его трудовой деятельности, критика ранит сильнее, а неудачи представляют собой большую угрозу. Чувство собственной ценности начинает испытывать перепады в зависимости от состояния карьеры, текущего проекта или результатов труда. Отзывы, поправки и перемены внушают страх. Люди, у которых есть ощущение внутренней ценности, полагают, что их ценность и способности неотъемлемы. Это позволяет им с большей охотой пробовать новое, даже прекрасно понимая, что не все может получиться. В такой психологической модели собственная ценность человека не зависит от его результатов на работе. Признание ценности со стороны окружающих тоже перестаёт быть обязательным. Она просто есть и все. Конечно, можно обожать свою работу и получать от нее удовольствие, но мы не наша работа, и не от работы зависит наша ценность. Поддерживать это психологическое разграничение не всегда просто, особенно если профессия вызывает настоящую страсть, если человек считает ее своим призванием. Но отделение я от трудовой деятельности увеличивает нашу способность разбираться с подвижными мишенями и преодолевать превратности судьбы. Отзывы в таком случае становятся просто информацией к размышлению, а не порицанием или одобрением. Перемены и эволюция расширяют горизонт, а не грозят разрушением. Мы подходим к ним с уверенностью, с убеждением, что умеем учиться, и даже если что-то не получится, это не значит, что мы неудачники. Несмотря на уверенность в себе, мы открыты для изменений. Ее уверенность вытекает из того факта, что она пытается стать лучше. В этом есть доля смирения, рассказывал один менеджер. Это та подлинная вера в себя, которая повышает умение приспосабливаться и позволяет следующее. Первое. Просить отзывов и учитывать их. Понимание своей неотъемлемой ценности дает человеку психологическую безопасность, необходимую для того, чтобы поправки не вызывали ощущение угрозы, а одобрение не вело к самодовольству и беспечности. Второе. Действовать по-новому. Человек готов отбросить старые образцы поведения и поэкспериментировать с новыми подходами, если от результата эксперимента не зависит его самооценка. Третье. Разбираться в неоднозначных условиях. В некомфортных ситуациях человек может иметь низкую ситуационную уверенность. Например, я не знаю, как правильно, но при этом высокую уверенность в себе. Например, я могу спросить и во всем разобраться. Четвёртое. Учиться на неудачах. Если человек не принимает ошибки как личное поражение, он готов признать свою неправоту и отказаться от ложных убеждений. Пятое. Учиться у каждого Вместо того, чтобы считать начальство единственным источником рекомендаций или мерилом своей ценности, можно получать информацию из множества различных источников. Благодаря этому циклу обучения повышается как наша собственная ценность, так и воздействие нашего вклада. В его основе лежит мощная установка: если веришь в свою неотъемлемую ценность, можно сосредоточиться на том, чтобы делиться ею и развивать ее, А не пытаться доказать, что ты чего-то стоишь. Короче говоря, уверенность позволяет нам меняться и расти. Если человеку комфортно быть собой, и он понимает гибкость своих способностей, нет смысла бояться перемен, и можно поискать информацию, которая поможет разумно адаптироваться. Как сказала Мария складовская кюри "Не надо чего-то бояться. Надо это понять". Ценные привычки. Рабочие условия стремительно меняются, поэтому крайне важным становится не то, что ты уже знаешь, а то, насколько быстро ты умеешь учиться. Опытным лидерам известно, что нужна не просто команда умных, одаренных людей. Они выискивают игроков, которые обладают и уверенностью, и скромностью, чтобы учиться. Мы спросили 170 менеджеров из наиболее инновационных организаций, что они больше всего ценят в своих сотрудниках. Оказалось, что список возглавляют качества, связанные с обучением: любознательность и умение задавать хорошие вопросы, желание получить отзыв, признание и быстрое исправление ошибок, готовность идти на риск и меняться. Что интересно, скромность и готовность узнавать новое повышают доверие. Лидеры ценят тех, кто учится. И наоборот, сотрудники, которые уходят в оборону и уклоняются, винят в своих ошибках других и пропускают отзывы мимо ушей, продолжая вести себя так, будто разговора вообще не было, могут сильно вывести руководителя из себя. Перечислим способы сформировать или убить доверие к себе, имея дело с движущимися мишенями формирование доверия руководителей и заинтересованных лиц. Как убить доверие? Винить других в своих ошибках. Соглашаться в лицо, но не соглашаться за глаза. Слушать отзыв, а потом его игнорировать. Как сформировать доверие? Быть любознательным и задавать хорошие вопросы. Просить об обратной связи. Признавать ошибки и быстро их исправлять. Быть готовым меняться и идти на разумный риск. Как и у многих руководителей, в моей команде были сотрудники с совершенно противоположными подходами к обучению. Первым я назову Куина. Он умел слушать. Когда он видел, что речь заходит о его работе, он оживлялся, полностью включался в разговор и был весь внимание. Он всегда переспрашивал: "Могу ли я еще что-то добавить?" А убедившись, что все понял правильно, почти дословно повторял ключевые пункты, давая мне понять, что я услышана. После наших бесед я была полна надежды. Однако через некоторое время до меня дошло, что это не сотрудник мечты, а ночной кошмар. Он демонстративно меня слушал, но практически ничего не менял. Когда я ему об этом говорила, он начинал рассказывать о чужих провалах, и приводить аргументы в оправдание своих действий. Подтекст был такой: с моей работой все хорошо. Вы просто этого не видите. Хотя у Куина хорошо получалось изображать интерес, на самом деле он был мастером успокаивать и отвлекать внимание. А еще со мной работает Шон Вандерховен. Он не хуже Куина владеет искусством слушать, но при этом слушает не для вида. Он действительно хочет что-то исправить. Когда я начинала с ним сотрудничать, меня поразило, как много вопросов он задает. В начале проекта он спрашивал о том, как попасть в нужную мишень. Что вы хотите создать? Как выглядит успешный результат? Когда он понимал, что от него требуется, вопросы менялись. После сдачи проекта он интересовался: "Вы получили то, что хотели? Что мне нужно было сделать по-другому?" В тех редких случаях, когда он все же промахивался, мне было легко сказать ему об этом без обиняков, не пытаясь его подбодрить и не задеть самолюбие. "Давайте я попробую еще раз", говорил он, а затем попадал точно в яблочко. Почти за пять лет совместной работы я редко подходила к Шону с поправками, не потому, что ему не нужна была корректировка, она нужна всем, а потому что он всегда сам спрашивал моего мнения. Когда люди хотят получить совет, а затем быстро используют его, они показывают своим руководителям, что небольшой вклад в обратную связь приносит большие дивиденды. Далее мы поговорим о том, как желание ценных сотрудников спрашивать, корректировать и снова спрашивать стимулирует цикл обучения и приносит им все больше инвестиций со стороны заинтересованных лиц. Привычка первая. Просить совета. Ценные сотрудники в нашей выборке показали более высокую обучаемость и лучше реагировали на советы, чем их коллеги. Может быть, отчасти дело в их готовности как возглавлять, так и следовать за другими в зависимости от ситуации. Это центральная мысль третьей главы. Участников исследования, проведенного Psyche Tests, просили определить себя как лидеров, готовых и вести, и следовать в зависимости от обстоятельств. А затем измеряли у них открытость к переподготовке. Те, кто считал себя ведомым, стабильно оказывались наименее обучаемыми. Видимо, у этих людей есть проблемы с уверенностью в себе, полагает доктор Илона Джеребек, президент Psyche Tests. Когда их критикуют, они чувствуют себя слабыми, некомпетентными, неспособными, даже если они понимают благие намерения менеджера, его желание научить. Они все равно интерпретируют советы как свидетельство того, что недостаточно хороши. Те участники, которые описывали себя как лидеров, имели более высокие результаты. Адаптирующиеся люди, способные и возглавлять, и исследовать, проявляли наибольшую обучаемость и готовность учиться, а также умение признавать неудачи, работать с критикой и просить поддержки. Это стабильно проявлялось в результатах нашего исследования. Типичные специалисты искали похвалу и одобрение, в то время как те, кто вносил влиятельный вклад, хотели получить указания и информацию, которые помогут им адаптироваться. Настройтесь. Признаки одобрения искать легко, но для того, чтобы быть постоянно настроенным на заинтересованных лиц и работать согласно нужной повестке, надо высматривать пробелы, Неудовлетворенные нужды, невыполненные ожидания. Неприглядные данные, противоречащие мнения. Проницательные профессионалы прикладывают ухо к земле, обращая внимание на изменения среды и улавливая новые тренды, особенно те, которые они могли упустить. Розабет Мос Кантер писала, что превосходные лидеры слушают, учитывают много точек зрения, учатся у критиков и постоянно осознают, что тренды очень переменчивы. Благодаря этому они лучше вооружены, когда надо действовать быстро и решительно. Чтобы попасть в цель, нужна информация, которая позволит заметить, что ты сбился с курса. Даже добросовестные профессионалы периодически теряют настройку. В этом они чем-то похожи на музыкальные инструменты. Некоторые, например, фортепиано, требуют настройки не очень часто, каждые полгода или после перемещения на новое место. Однако другие, например, скрипку, приходится настраивать каждый раз перед исполнением. Все знают, что инструмент может быть не настроен, и никто не будет его за это винить. Но если перед концертом музыкант не настроит свой инструмент, вряд ли его пригласят выступить в следующий раз. Для настройки музыкант сравнивает звучание с образцом, камертоном или другим инструментом а потом вносит небольшие поправки, пока не добьется идеального совпадения. Чтобы уловить тончайшие различия, нужен отличный слух, а для мелких движений долгая практика. У молодых исполнителей это иногда вызывает сложности, но навык можно и непременно нужно освоить. Профессионалам тоже обычно требуется ориентир, позволяющий понять, где они фальшивят. Настроиться бывает трудно, особенно поначалу, но с практикой это входит в привычку. Чтобы вернуться в колею, крайне важно получать информацию от окружающих. Хотя выражение обратная связь несет оттенок критики, по сути, это просто сведения, позволяющие тому, кто их получает, что-то подправить. В действительности надо получить ответы на простейшие вопросы. Я попадаю в цель? Где я промахнулся? Чего мне следует делать больше, а чего меньше? Просите об отзывах. Топовые сотрудники в нашем исследовании искали не постоянного одобрения, а совета. Болельщики и медали могут дать ощущение, что тебя ценят, по крайней мере, на некоторое время. Однако ценность повышают именно советы, особенно те, благодаря которым мы сможем изменить курс и стать лучше. Тем не менее, провести разведку и добыть важные данные о собственной результативности сложнее, чем может показаться. Дело в том, что наш мозг оборудован защитными механизмами, чем-то вроде психологического шлема, который предохраняет наше эго от ударов, от полезной корректировки в том числе. Шейла Хин и Дуглас Стоун, преподаватели Гарвардской школы права и авторы книги Спасибо за обратную связь, Объясняют причины, по которым мы противимся критике. Этот процесс, пишут они, бьет в точку напряжения между двумя ключевыми человеческими потребностями: учиться и развиваться с одной стороны, и быть принятым таким, какой ты есть, с другой. В результате даже безобидные на вид предложения могут пробуждать у нас чувство гнева, тревогу, чувство плохого обращения или глубокой угрозы. Давать отзывы тоже нелегко. Большинству людей некомфортно критиковать других. Они волнуются, что собеседник отреагирует эмоционально и замкнется, либо проигнорирует их, заставив впустую потратить время. Бывают опасения, что обратная связь принесет больше вреда, чем пользы. На это указывает ряд исследований. Ценные сотрудники, которых мы изучали, получали больше отзывов, чем другие, потому что упрощали этот процесс. Они просили совета и критики еще до того, как менеджеру или заинтересованному лицу приходила в голову такая мысль. Если инициативно интересоваться мнением руководителя, эффект будет тот же, как если вы предложите сделать что-то до того, как вас попросят. Эту практику менеджеры ценят больше всего. В списке, как сформировать доверие, приложение А в конце книги, она занимает первое место. Прося совета на раннем этапе можно предотвратить накопление раздражения и предварить проблемы с производительностью. Отзыв в таком случае не рассматривается как наказание, и становится важнейшими разведданными. Если вести себя как музыкант, непрерывно подстраивающий свой инструмент, тем, кому нужна наша работа, не придется жаловаться, что мы фальшивим. А вы получаете необходимую обратную связь. Вы просите вас направить, чтобы не сбиться с курса. Непрерывные вопросы со стороны подчиненных утомляют менеджеров. Но если спрашивать в подходящий момент, например, когда вы решили попробовать новый подход или чувствуете, что не попадаете в цель, эффект будет обратным. Сотрудник, интересующийся собственным улучшением до того, как ему скажут действовать иначе, облегчает жизнь начальнику и работает все лучше. Обратная связь при удаленной работе. Когда вы работаете удаленно, легко начать фальшивить. В таких условиях нет обратной связи, которую дают повседневные разговоры в коридоре, а виртуальные совещания ограничивают информацию, поступающую благодаря языку тела. Поэтому попробуйте следующие стратегии. Первое. Сдавая письменный отчет, прибавьте вопросы, подталкивающие его оценить. Например, Что можно изменить, чтобы отчет был еще более информативным? Второе. Делая презентацию или проводя онлайн-совещание, планируйте получить советы до, после и даже во время совещания. Перед тем, как приступить, можно спросить: "Какого результата нам важнее всего достигнуть?" В завершении поинтересуйтесь: "Что я упустил?" Предложите участникам давать отзывы в реальном времени через чат или функцию вопросов и ответов. Это даст вам знать, когда следует ускориться, замедлиться или прояснить ключевой момент. Сосредоточьтесь на работе. Наверное, самая большая проблема с обратной связью заключается в том, что ее воспринимают не как информацию о проделанной работе, а как осуждение исполнителя. Это особенно касается работников интеллектуального труда. Чьи результаты часто являются прямым отражением их мыслей и идей. Когда я решила опубликовать свою первую книгу вдохновители, я чувствовала себя чужаком в этой области. До этого я не занималась писательской деятельностью, если не считать деловых отчетов и длинных электронных писем. К счастью, у меня имелись знакомые писатели, которые были готовы дать новичку вроде меня очень нужную поддержку. Одним из них оказался Кэрри Паттерсон, блестящий и ужасно веселый автор четырех книг о менеджменте, ставших бестселлерами по версии «Нью-Йорк Таймс». Кэрри был одним из моих преподавателей в колледже, и я проходила у него стажировку. В качестве менеджера он давал мне задачи на вырост и не забывал сообщать, как у меня получается. Поэтому я знала, что его отзыв будет бесценен. Уже на раннем этапе работы я обратилась к Кэрри, прислушивалась к его мнению и держала его в курсе. Когда я сказала, что пара глав уже готова, он предложил на них взглянуть. Я с тревогой отправила ему текст и была ошеломлена, когда через два часа он мне позвонил. Я думала, он ответит через неделю другую. Он успел прочесть материал и ему не терпелось поделиться впечатлениями. Я уже не помню всех подробностей того разговора, но мне очень запомнились его фразы. Ух ты, сразу видно, что вы сделали домашнюю работу. И, девушка, да вы можете писать. Я была вне себя от счастья. В тот момент у него не было времени на подробный разбор, поэтому он предложил мне к нему приехать и пройтись по главам абзац за абзацем. Я запланировала двухчасовую встречу на следующей неделе. Он согласился и попросил меня прислать еще одну главу. Буду очень рад с вами увидеться, закончил он. Я отправила главу, и через неделю полная надежд летела через два штата. После обмена любезностями мы расположились в его кабинете. На столе уже лежали распечатки трех глав моей книги. Он признался, что не успел ознакомиться с последней главой, и предложил читать и комментировать ее прямо здесь. Когда вашу письменную работу критикуют, это нервирует само по себе. Но если это происходит в реальном времени, это особенно неприятно. Кэрри немного театрально начал читать текст вслух. Я сидела напротив него. Вдруг до меня начало доходить, что это будет совсем не та веселая беседа, на которую я рассчитывала. Он прочел абзац, сделал паузу и, подумав секунду, сказал: Так не годится. Потом он изложил различные изъяны этого фрагмента. Еще через пару предложений он заявил: "Нет, не согласен. По-моему, это просто неправда". Следующие полтора часа он истязал мой текст, как будто меня вообще не было рядом. Я делала заметки и пыталась сохранить душевное равновесие. Замечания были дельные, но это не смягчало боль. Это был не комариный укус. У меня возникло такое ощущение, что меня избивает мой герой. Наконец Кэрри закончил и поднял глаза, чтобы увидеть мою реакцию. До этого он был поглощен лежащими перед ним листами, а теперь серьезно смотрел на меня, пытаясь понять, оценила ли я его труды. «Кэрри, вы знаете, это было очень больно", выпалила я. Он расплылся в лукавой улыбке. Честно говоря, даже не знаю, что было бы хуже. Наверное, если бы вы не только разгромили мою работу, но еще и заставили меня стоять голой на столе, добавила я в сердцах. Мы от души рассмеялись. Я не могла удержаться и задала вопрос, который казался мне ловушкой. Где же та девушка, которая может писать? Я говорил искренне, мягко ответил он. Мой отзыв был максимально жестким, потому что ваша работа действительно хороша и заслуживает его. Уходя из его кабинета, Я чувствовала не упадок, а прилив. Я осознала, что пришла сюда с неправильной установкой. Формально мне хотелось узнать его мнение, но на самом деле я надеялась еще на одну порцию похвалы и немного советов в качестве дополнения. К счастью, мой мудрый наставник дал мне гораздо более ценный дар руководство и возможность исправить ошибки. Он вложил в меня время и силы, Вернувшись на работу, я еще раз проанализировала заметки и переделала текст, учтя мысли Кэрри не только в тех разделах, которые мы рассмотрели, но и везде, где только могла. Когда книга вышла в печать, я написала ему письмо с благодарностью за то, что он был настолько уверен во мне, что разгромил мою работу без крупицы жалости, прошу заметить. Он вставил это письмо в рамку и повесил у себя в кабинете. По-моему, это единственное письмо, удостоившееся такой чести. Кэрри не давал отзыв обо мне. Он критиковал текст. Если получается отделить себя от своей работы, для работы это только лучше. Смещение акцентов позволяет нам перестать защищаться и усвоить больше информации. В каких ситуациях стоит это делать? Если вы хотите быстрее развиваться, Исходите из того, что вы стоящий человек, и сосредоточьтесь на деле. Подходите к обратной связи как врач. Если получать ее часто, сложится процесс самонастройки, благодаря которому человек никогда не теряет контакт и постоянно настроен на текущую обстановку. Защищаться первая, самая естественная реакция на критику. Как же увеличить восприимчивость к советам? Как показать людям что вы открыты для отзывов и готовы действовать. Как перейти от обороны к воплощению наступательной стратегии? Привычка вторая корректировать свой подход. Есть одна морская байка. Боевой корабль идет ночью в тумане. Капитан вглядывается во тьму и видит вдали огонек. Он немедленно приказывает отправить сообщение: "Измените курс на 10 градусов южнее". Тут же приходит ответ: Измените курс на 10 градусов севернее. Капитан начинает нервничать и отправляет еще одно сообщение упрямому судну. Измените свой курс на 10 градусов южнее. Тот снова отвечает. Измените свой курс на 10 градусов севернее. Капитан окончательно теряет терпение и передает. Измените курс на 10 градусов южнее. Я командир линкора Измените свой курс на 10 градусов севернее. Я смотритель маяка. Следует ответ. Хотя в истории мореплавания ничего подобного не было, на рабочем месте аналогичные разговоры происходят каждый день. Одна сторона прокладывает четкий маршрут и ведет по нему свой корабль. Проблема в том, что другая сторона видит все иначе. Столкновение все ближе. Кому изменить курс? Дипшрестха Ведущий программист Salesforce Technical Service. Старший директор его отдела Маркус Гроф говорит: "Этот парень настоящий мотор. Он рад взять на себя проблемы и гордиться возможностью их решить. Он ничего не боится". На заре карьеры из-за этого фанатичного бесстрашия Дип периодически сталкивался рогами с коллегами. Он начинал программистом в компании-производителе программного обеспечения под названием Булхорн. По работе ему приходилось получать запросы от группы обслуживания клиентов. По большей части он рассматривал их, находил сбой и корректировал код. Но иногда просьбы сбивали с толку и были просто нелепыми. Однажды, получив особенно глупое требование, он взорвался, пошел наверх, отыскал того аналитика и сказал ему все, что о нем думает. После этого начальник отдела поддержки клиентов позвонил менеджеру Дипа и пожаловался, что тот ведет себя неуважительно. Задним числом Дип признает. Наверное, я и правда намекнул, что он немного идиот. Он извинился, но только через три месяца и по электронной почте. Когда Salesforce приобрела Bullhorn, Дип был уже архитектором продукции. Он хорошо выполнял эту работу и очень ею гордился. Однако в более крупной компании Его программы требовалось интегрировать в пакет приложений и обеспечивать гладкое взаимодействие с другими продуктами. Было созвано совещание. Он и другие архитекторы должны были разобраться, как продукты будут в совокупности обрабатывать транзакции при покупке. Точнее, как будет происходить регистрация в базе данных. У Дипа имелся простой, но эффективный ответ на этот вопрос. Он поделился им с собравшимися, но не нашёл понимания. Ему указали на то, что при худшем сценарии, например, при незавершенной транзакции или сбое сервера, решение не сработает. Другой архитектор предложил гораздо более сложный дизайн. Дип он показался запутанным, избыточным и пустой тратой ресурсов. Он продолжал отстаивать более простой вариант, но никого не убедил и остался при своем мнении. Ситуация зашла в тупик. Дип уходил с совещания в расстроенных чувствах. Ему хотелось защититься. Критичные реплики были болезненными. Однако его идеи не всегда проходили и до этого. Он еще много лет назад понял, что поспешно реагировать на критику неправильно. Это как бежать в отдел по работе с клиентами и устраивать скандал ничего не подозревающему аналитику. Поэтому он поступил так, как привык поступать в таких ситуациях. Пошел прогуляться. Прогулка помогла ему отстраниться и очистить голову. Уходил он рассерженным, но вернулся в кабинет с ясными мыслями. Он еще раз взглянул на проблему, но на этот раз поставил себя на место коллег. Увидел ситуацию их глазами и погрузился в их логику. Исходя из того, что они хотят как лучше, Дип спросил себя: Что из того, что им нужно, они от меня не получают. Он осознал, что упустил ключевой момент впечатление пользователей. Как они отреагируют, если покупка не прошла, а в системе нет данных, чтобы четко обозначить статус транзакции? Будут они нервничать, что с них снимут деньги, если они ее отменят? Увидев другую сторону медали, он согласился с подходом коллег и изменил дизайн своего продукта. Это был для меня урок, вспоминал Дип. В итоге мы выбрали другой вариант, и продукт стал стабильнее. Не зря его теперь описывают как человека, который рад сотрудничать и готов продвигать идеи товарищей как собственные. Большинство специалистов склонны просто держать курс, но самые ценные из них могут при необходимости скорректировать свой подход. Перезагрузитесь. Джон Максвелл, эксперт по вопросам лидерства, однажды заметил, что изменения неизбежны, а вот с развитием бывает по-всякому. Во время наших бесед мы постоянно слышали, как руководители называют своих обычных сотрудников способными людьми, не желающими меняться. Мне приходится буквально зубами тащить его вперед», — говорит один. Приходится разжевывать, чего я от нее хочу, вторит ему другой. Это выматывает. Я уже боюсь разговаривать с ней с глазу на глаз. Несмотря на ум и таланты, этим людям трудно оторваться от рутины и выйти за пределы уже имеющихся идей и навыков. В отличие от них, ценные сотрудники адаптируются к переменам так последовательно, что это является одним из пяти компонентов их гарантии результативности, рассмотренной в четвертой главе. Чтобы перестать держаться за текущий способ работы, Иногда требуется сделать паузу, перезагрузиться и начать заново. Прием Дипаш Рестхи пойти погулять как раз для этого. По его словам, не обязательно ходить в буквальном смысле. Я просто начинаю заниматься чем-нибудь другим, чтобы не слишком думать на эту тему. Конкретное действие не имеет значения, важно провести черту, отпустить старые мысли и эмоциональные реакции. Цель здесь не реагировать в торопях, а создать буферное пространство, чтобы собраться с мыслями. Когда я спросила Дипа, как назвать этот прием, он немного подумал и ответил: "Перезагрузочные прогулки". Благодаря перезагрузке мышление становится яснее, а без ясности мыслей изменить курс не получится. Используйте тонкие настройки. Хотя в мире бизнеса обожают переосмысление, революции и масштабные преобразования, крупные перемены несут в себе опасность. Резкое изменение поведения может быть неестественным или еще больше сбить вас с курса. Вместо этого сделайте ряд тонких настроек, последовательно двигаясь в нужном направлении. Джонатан Модика, бывший руководитель HR в Adobe, Образец этой способности корректировать направление. Когда ему поручили возглавить важный проект для двух старших бизнес-лидеров, он уже в начале встречи задал рамки для разговора. У меня есть несколько гипотез, и мне хотелось бы, чтобы вы их проверили. Когда один из руководителей указал на некоторые недостатки его идей, он не стал защищаться. Вместо этого он остановился, откинулся в кресле и спокойно попросил Помогите мне понять, что конкретно вы хотите сделать по-другому. Потом он задал ряд вопросов, чтобы прояснить проблемы и задачи. После этой встречи Джонатан начал проверять высказанные предложения, пока не был найден наиболее верный подход. Он оставил такое благоприятное впечатление, что эти руководители потом спросили его менеджера: "Когда у нас будет следующий проект с Джонатаном?" Реакция Джонтона не была чрезмерной, как и количество изменений, которые он внес в проект. Чтобы не увязнуть в корректировках, можно спросить себя: какое наименьшее изменение даст наибольший результат и поможет приблизиться к цели? Питер Симмс в мелких ставках писал: когда добиваешься небольшой победы, начинают действовать силы, способствующие следующей небольшой победе. Ряд маленьких поправок позволит набрать обороты и при этом избежать крупных провалов. Признавайте ошибки и восстанавливайтесь. Тот, кто придумал совет: не зацикливайся на неудачах. Делай ошибки и учись, вряд ли работал со свадебными платьями. Когда я устроилась в магазин для новобрачных перешивать наряды, мне было всего 17. Швейной машинки я не боялась. Я с детства умела шить И даже делала платья и смокинги на выпускные. К тому же, заказы в целом были не очень сложные. До тех пор, пока Кетти, миниатюрная девушка, не влюбилась в платье 48 размера. Это было большим испытанием для моих умений. Чтобы уменьшить размер до 42, мне пришлось его переделать практически заново. К нашей общей радости, все подошло идеально. Катастрофа произошла за четыре дня до свадьбы, когда Кэти приехала забрать заказ, и начальница попросила меня сделать окончательную глажку. Это была с ее стороны большая ошибка. Конечно, отпаривать и гладить входило в мои обязанности, но я это просто ненавидела. Во-первых, приходилось попотеть, а во-вторых, я считала это ниже своей квалификации. Я нехотя включила утюг, но не успела приложить его к лифу Как полиэстер и кружева начали морщиться. В ужасе я тут же отдернула утюг и обнаружила зияющую дыру. У меня захватило дух. Я не верила своим глазам, что я натворила. Дело даже не в платье, что будет с невестой, которая через четыре дня выходить замуж. Как такое вообще могло произойти? Это была грубейшая ошибка. Наверное, кто-то поддался бы искушению, И придумал историю о том, что утюг вышел из-под контроля, но вина была исключительно на мне, и скрыть это было невозможно. Поэтому я пошла в торговый зал, где ждала невеста, поздоровалась и по-деловому сказала: "Кэти, я только что прожгла в вашем платье огромную дыру. Все очень плохо, но не волнуйтесь, через два дня оно снова будет как новое". Как вы можете себе представить, кэти пришла в ужас. Но к моему еще большему удивлению, она не стала кричать и плакать, хотя это можно было бы понять. Она выслушала мой план и сказала, что верит в меня. На следующий день после школы я уже ездила по магазинам. К счастью, мне удалось купить нужные материалы и восстановить прожжённый лиф. Я выгладила платье на этот раз очень бережно и очень гордилась своей незаметной работой. Два дня спустя Кэти, забирая платье, осыпала меня похвалами, что хорошо говорит о ней, а не обо мне. Испорченный лиф, и ее сдержанность раскрыли мне несколько секретов того, как надо оправляться после ошибки. Самое лучшее с готовностью признать промах и свою полную ответственность, быстро и полностью все исправить, а затем сделать немного больше. Признание ошибок и быстрое восстановление Входит в десятку главных особенностей ценных сотрудников. Признать свою неправоту редко бывает легко, поэтому лучше посмотреть на ситуацию сквозь призму развития. При установке на данность ошибка это поражение и пример собственных ограничений. При установке на развитие это шанс улучшить результат, восстановить отношения и в конце концов укрепить веру в себя или в окружающих. Однажды заслуженный профессор биомедицинской инженерии написал статью, содержавшую ряд сомнительных выводов. Когда эксперты-медики буквально взорвали интернет критическими замечаниями, он не стал отстаивать свои аргументы, а сразу же сказал: "Моя culpa. Моя вина. Да, я был неправ", написал он в Twitter. "Спасибо всем за конструктивную критику". Если вы оступились, восстановить уверенность поможет следующий алгоритм. Первое. Заметьте промах. Некоторые ошибки осознаешь после хора критических замечаний и призывов изменить курс. Однако иногда мы неправильно воспринимаем ситуацию или ведем себя ненадлежащим образом, но не слышим ничего. В таких случаях единственный способ заметить ошибку Это спросить людей, готовых сказать нам тяжелую правду. Второе. Признайте свои ошибки. Когда человек скрывает или преуменьшает ошибки, людям остается ставить под вопрос либо его способности, либо его связь с реальностью. Если говорить о неудачах искренне, беседа переходит от обвинений и попыток что-то скрыть к исправлению ситуации. Кроме того, Если мы сами с готовностью признаем свои ошибки, это располагает к такой же откровенности других. Быстро устраните проблемы. Многочисленные исследования показывают, что своевременное и качественное исправление сбоев может даже повысить общую удовлетворенность клиентов. Не просто признавайте ответственность за ошибку, а стремитесь быстро и полностью ее исправить. Четвертое. Решите вопрос до конца. В любой профессии есть низовая, непривлекательная работа. Пока примадонны, как изюм из булки, выуживают себе задания поприятнее и оставляют дыры, которые приходится заделывать другим, самые ценные профессионалы решают проблему от начала до конца. Те, кто разбирается с вопросами целиком, потом обнаруживают, что им доверяют более серьезные роли. Признание ошибок не только уберегает нас от лишних неприятностей. Это ключ к пониманию самого себя и своего воздействия на окружающих. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман писал: "У всех бывают неудачные прогнозы. Видит Бог, они есть и у меня. Но когда ты продолжаешь ошибаться, и в особенности, если твои ошибки идут в одном направлении, ты обязан провести какой-то самоанализ". и и сделайте из своих ошибок выводы почему я был неправ поддался рассуждениям веря в то во что мне хочется а не в то что следует из логики и доказательств но для такого самоанализа надо прежде всего захотеть признать что ты не прав когда мы признаем ошибки на раннем этапе и быстро их исправляем люди видят что мы учимся и что их отзывы не прошли даром привычка третья Сообщать о результатах. Брейден Хенкок, сооснователь и технологический директор Snorkel AI, многообещающего стартапа из Кремниевой долины. Его компания занимается машинным обучением и выросла из престижной лаборатории на кафедре информатики Стэнфордского университета. Резюме Брейдена впечатляет так, что даже неловко, особенно если учесть, что речь идет о молодом специалисте стажировки в исследовательской лаборатории BBC США и Google, работа научным ассистентом в университете Джонса Хопкинса, Массачусетском технологическом институте и Стэнфордском университете. Степень в области механической инженерии, докторская диссертация по информатике в Стэнфорде. Что стоит за такой удивительной цепочкой достижений? Брейден, конечно, очень умён и невероятно трудолюбив. Он скромный и приятный человек, не на показ, а по-настоящему искренне милый. Но в его успехе есть нечто большее, чем ум, усилия и приветливость. Брейден многого достиг, потому что больше, чем его коллеги, стремится получить совет, а менеджеры и наставники в него инвестируют. Дело именно в этом. В юности Брейден хотел быть инженером-механиком и заниматься передовыми разработками. Ему повезло. В его родном Дейтоне, в штате Агайо, была расположена научная лаборатория военно-воздушных сил США, и он заполучил там стажировку. Он не просто приходил и делал то, что ему велено. Он попросил своего руководителя Джона Кларка, страстного ученого, дать ему что-нибудь серьезное. Тот пошел навстречу и предложил крайне сложную задачу. Чтобы ее решить, Брейден направился в библиотеку мирового уровня которые имелись в этом учреждении. Я знаю ученых, которые проработали в нашей лаборатории десятки лет и никогда там не были, рассказывает доктор Кларк. После первого курса колледжа Брейден снова появился у доктора Кларка. Он попросил сложный проект, который даст ему шанс получить стипендию в магистратуре, и занялся вопросом уменьшения силы ударных волн в реактивном двигателе при сверхзвуковом полете. Такими задачами обычно занимаются лучшие студенты старших курсов, поэтому доктор Кларк предложил свою помощь. Но Брейден работал независимо, при необходимости посещал библиотеку, а поддержкой воспользовался лишь когда зашел в тупик. Проект был номинирован на престижную национальную премию за научные исследования и победил. Когда член жюри объявлял, что такую высокую награду получает первокурсник У него в глазах были слезы. Это поразительное достижение для человека с таким уровнем образования, заявил он. Брейден и сейчас не теряет контакта с доктором Кларком и сообщает ему о новых возможностях, которые перед ним открылись благодаря тем стажировкам и проектам. Потом Брейден, несмотря на недостаток опыта в области информатики, устроился на стажировку к Марку Дредзе доценту информатики из университета Джонса Хопкинса. Прежде чем приступить к работе, он прошел онлайн-курс программирования. Это дало ему возможность не терять времени на подготовку. В лаборатории он применял методики обработки естественного языка для анализа соцсетей. Его интересовали изменения общественного мнения по вопросам здравоохранения и контроля за оборотом оружия. Ему давали направление работы Потом он решал проблемы и задавал конкретные вопросы, если буксовал. Добившись успеха, он шел к научному руководителю и обсуждал следующие шаги. Практика открыла перед ним новые карьерные пути и привела к докторской программе по информатике в Стэнфордском университете. На каждом этапе Брейден связывался с доктором Дредзе и сообщал, чего он достиг благодаря его советам и наставничеству. Ещё научного консультанта для своей докторской программы, Брейден быстро заметил Криса Ре, блестящего профессора и предпринимателя в области технологий. Тот дал Брейдену тот же совет, что и всем своим студентам: каждую неделю приходить на ланч, где члены лаборатории обсуждают собственные проекты, прислушиваться и стараться влиться в работу. Некоторые старшекурсники просто ходили на эти встречи, И с разочарованием обнаруживали, что им ничего не поручают. Другие подключались к проектам, которые соответствовали их текущим интересам и умениям. Брейден избрал другой подход. Заметив, что доктор Ре очень полагается на Алекса Ратнера, студента второго курса магистратуры, он предложил ему помощь. Дальше он действовал как всегда. Быстро решал первую проблему, предлагал возможные следующие шаги, просил и слушал советы, если застревал, а в конце отчитывался. Спустя несколько таких циклов он уже работал над самым горячим проектом доктора Рэ, той самой технологией, из которой впоследствии вырастет Сноркли. Теперь Брейден уже как доктор Хенкок работает там вместе с доктором Рэ и доктором Ратнером. В том, как этот инженер-предприниматель и предприниматель получал и максимизировал возможности, Можно заметить определенную закономерность. Он ищет людей, которые делают отличную работу и подключаются к проектам, которые его увлекают. Он занимается самоподготовкой, решает проблемы и развивается. В дальнейшем он не теряет связи с руководителями, сообщая о выполненных задачах и о том, как пригодились их рекомендации. Именно целеустремленность и искренний подход к делу активируют в других людях ген наставничества и дают толчок циклу инвестиций. Брейден добивается результата, наставники делают в него очередную инвестицию. И так раз за разом. Доктор Дредзе признается, что видеть, как человек развивается, большое удовольствие. Недавно на одном вебинаре затронули тему с говорит он. Я тут же похвастался, что Брейден Хенкок, мой бывший ученик, Доктор Кларк с ним согласен. Это очень достойный человек. Хочется пожелать ему самого лучшего. Хорошие ребята выигрывают не всегда, но Брейден побеждает, и я надеюсь, так будет и дальше. Он не из тех, кто упускает возможности. Это тот тип людей, которым ты готов подарить жемчужины. Менеджеры готовы вкладываться, но они хотят инвестировать с прибылью. Спрашивая совета, а потом сообщая о результате, Вы показываете, что инвестиции в вас окупаются. Разумеется, Брейден пришел на работу с прекрасным образованием, и перед ним было открыто много возможностей. Но описанные приемы завели его еще дальше. Постоянный контакт в ходе выполнения задачи поможет вам, где бы вы ни начинали. Ловушки и отвлекающие факторы. Пока ценные сотрудники подстраиваются к переменам, люди с установкой обычного сотрудника хотят стабильности. В таком режиме мы продолжаем делать то, что срабатывало раньше. Как сказал один руководитель, в этом заключается разница между теми, кто учится, и теми, кто заранее все знает. Мы обходим нестабильные беспокоящие обстоятельства, отмахиваемся от информации, которая вызывает тревогу. Мы начинаем опасаться клиентоориентированных инноваций, новых технологий, реорганизаций, неожиданных поручений, отзывов по методу 360 градусов и тому подобного. Если это доходит до крайности, мы начинаем избегать даже людей, которые могли бы дать очень ценный корректирующий совет. Например, одна сотрудница SAP так не любила отзывы со стороны своего босса, что просто не приходила в офис в те дни, как он там был. Склонность избегать некомфортных ситуаций это отражение установки на данность, убеждение, что базовые способности человека предопределены и не слишком меняются со временем. Из-за таких представлений умные и способные в остальном люди держатся за то, что лучше всего знают, или когда чувствуют себя уязвимее всего, настаивают, что им виднее. Тяга к хорошему исполнению может привести к неправильному отношению к обратной связи, избеганию или одержимости. Обе крайности являются ловушками, полезными на вид практиками, которые в реальности подтачивают ценность нашего вклада. Держаться за свои сильные стороны. Идите туда, где вам рады, а не туда, где вас терпят. Кажется, это дельный совет для построения карьеры. Кому не нравится работать там, где дорожат именно твоими сильными качествами. Безусловно, приятнее купаться в потоке одобрения, чем брести под градом критики. Но если гнаться за аплодисментами, можно потерять контакт с реальностью и начать избегать ситуаций, обнажающих наши слабые стороны. Постоянно опираясь на собственные сильные стороны, можно перестать играть в игры, где нет уверенности в победе, и даже попытаться подтасовать результат в свою пользу как шведский голкипер, который в буквальном смысле подвинул ворота на несколько сантиметров, чтобы противникам было сложнее забить мяч. Безусловно, лидер должен выискивать и использовать прирожденные таланты членов команды. Однако надежда исключительно на сильные стороны может ограничить способность расти. В условиях постоянных изменений всем нужно непрерывно развиваться. Кроме того, Если исходить из того, что реальная сила в способности адаптироваться и корректировать себя, вклад в работу будет наиболее ценным. Умное лицо. Когда не поспеваешь за темпом перемен, появляется искушение показать, что все под контролем. Мы говорим правильные вещи, пользуемся модными терминами и вообще ведем себя так, как будто знаем, что делаем. Мне самой доводилось кивать И изображать знатока, когда на самом деле я не ориентировалась в ситуации. Прикидывайся, что умеешь, пока не научишься классическая стратегия. Ее недостаток заключается в том, что на первых порах она придает уверенность, но при этом мешает учиться и лишает других желания давать нам необходимую подготовку. Фальшивая улыбка и ложная бравада становятся барьером на пути обратной связи создают иллюзию, что нам не нужны советы. Вместо того, чтобы пытаться изображать уверенность в себе, покажите четкое понимание, что ситуация сложная, но вы готовы учиться. Признание трудностей и масштаба предстоящей работы в действительности повышает доверие коллег, а сообщение о пробеле в знаниях, которые вы собираетесь восполнить, открывает двери для обучения, позволяющего вам приготовиться к игре одержимость обратной связью. А что произойдет, если нас бросит в другую крайность, и мы станем одержимы отзывами, без конца спрашивая начальника, как у меня получается. Зависимость от обратной связи и желание узнать чужую реакцию иногда становятся почти болезненными. В излишне ревностном подходе плохо то, что такие люди обычно хотят услышать что-нибудь о себе лично. Не попадает ли работа в цель? А как у меня получается? С точки зрения коллег, такие вопросы больше похожи на выклянчивание одобрения, а не на просьбу дать отзыв. Зацикленный на себе подход выматывает менеджеров. Вместо того, чтобы руководить работой в целом, они подкармливают эго одного человека. Более правильно сделать поток отзывов о вашей работе регулярным, естественным побочным продуктом рабочего процесса. Они результатом единичных просьб уделить вам внимание. Спрашивайте не только начальника. Это всего лишь один из источников информации, так что стоит поискать и другие мнения. Но самое главное старайтесь получить информацию и идеи, которые помогут хорошо выполнить задание, а не оценку вашей персональной результативности. Умножьте свое воздействие. Во время наших интервью Десятки менеджеров жаловались на то, что беседы с сотрудниками ничего не меняют и не исправляют, а чуть позже признавались, что на самом деле никогда не поднимали волнующие вопросы в разговоре с ними. Почему руководители держат важнейшую информацию при себе? Дело в том, что если менеджеру давать обратную связь слишком неприятно, он перестает этим заниматься. Реальная проблема таким образом не в том, что сотрудники не спрашивают совета, А в том, что они его не получают. Создание ценности. Спрашивай и корректируй. Ценные сотрудники предпочитают получать обратную связь, получают больше советов и считаются легко обучаемыми. Неумение принять критику ограничивает не только развитие на индивидуальном уровне, но и способность организации меняться. Когда нормой становится поиск одобрения, а не обратной связи, Культура начинает саботировать собственные попытки реформироваться. Все устремления глушит внутренняя пиар-машина, которая кричит: "Мы отлично работаем". Проще говоря, держаться за то, что уже умеешь, это путь в тупик. В случае ценных сотрудников, однако, даже небольшая подготовка дает очень многое. Стремясь получить обратную связь и использовать ее в жизни, Они попадают в цель и получают постоянный приток советов, который помогает делать правильные вещи, находить более инновационные методы и адаптироваться к новым и неоднозначным ситуациям. Их подход не только повышает качество их игры, но и поднимает планку для всех остальных членов команды. Эту концепцию мы ещё рассмотрим в восьмой главе. Размышляя о том, чему его научила длинная актерская карьера, Джейсон Робертс младший писал: "Каждый день ты растешь или не растешь, Ты все время другой человек. Лучшие сотрудники и те, кто позитивно влияет на ситуацию, постоянно меняются и вечно адаптируются. Финишная черта не конечная точка, а переход, перемещение к чему-то новому". Мишель Обама уловила эту истину в названии своих мемуаров "Became", что значит становление. В эпилоге она писала: "Я все еще продолжаю расти и надеюсь, так будет всегда. Смысл становления не в том, чтобы куда-то прийти или достичь определенной цели. Я рассматриваю его как движение вперед, как средство развития, как способ непрерывно становиться лучшей. Путешествие никогда не кончается. В процессе развития нам часто нужно притормозить, перевести дух и осмыслить пройденный путь, чтобы идти дальше. Иногда полезно последовать примеру Дипа и устроить себе перезагрузочную прогулку. Где стоит отбросить то, что вы уже знаете, и расширить убеждения. Где лучше отказаться от метода, который всегда срабатывал, чтобы раскрыть подход, который в текущей реальности будет работать лучше. Иногда, чтобы не сбиться с курса, достаточно самой маленькой поправки. Поэтому вместо того, чтобы стремиться к большим переменам, осваивайте искусство небольших шагов. Будьте рады поступающей информации, ищите замечания, спрашивайте советов и пользуйтесь ими, а затем периодически информируйте ваших проводников, что именно с их помощью вы нашли правильный путь. Тем самым вы напомните, что инвестиция была удачной. Оброшенные семена мудрости попали на плодородную почву. Схемы игры. Приведенные советы для желающих стать лидерами помогут вам потренироваться и укрепить привычки, необходимые для того, чтобы спрашивать и корректировать. Умные стратегии. Первое. Просите совета, а не отзыва. Отзыв ассоциируется с оценкой, а не улучшениями, поэтому обратная связь бывает лучше и по количеству, и по качеству. Если вместо этого попросить совета или руководства. Спрашивайте не о своей результативности, а о сведениях и идеях, которые помогут вам хорошо выполнить задачу. Можно воспользоваться такими вопросами: Что вы мне посоветуете, чтобы очень хорошо сделать X? У вас есть мысли, как мне в следующий раз справиться с X лучше? Чего мне надо делать больше? Чего мне надо делать меньше? если бы в следующий раз я мог исправить что-то одно, что бы вы порекомендовали? Второе. Гуляйте и переключайтесь. Даже у самых уверенных обратная связь может ранить эго и восприниматься болезненно. Чтобы создать определенное пространство между отзывом и реакцией на него, будут полезны следующие приемы. Устройте перезагрузочную прогулку. В буквальном смысле, пойдите погулять и проветрите голову. Выговоритесь. Прежде чем реагировать, обсудите то, что вы услышали, с другом или коллегой. Предположите добрые намерения. Учтите, что человек, давший вам отзыв, может действовать из лучших побуждений. Оттолкнитесь от того, что он на вашей стороне и помогает вам работать лучше. Перегруппируйтесь. Попросите время, чтобы обдумать полученный совет и вернитесь с планом. Не забудьте показать, что цените отзыв. Будьте искренни. Признайте, что ваша первая реакция защититься. Покажите, что вы намерены понять собеседника и учесть его мнение. Когда успокоитесь, обдумайте советы, и вы сможете выйти из оборонительной позиции. Третье. Сообщайте о результатах Не оставляйте людей гадать, как вы поступили с их отзывами и советами. Покажите, какой от этого получился эффект. Отчитайтесь о результатах их инвестиций в вас. Говорить можно по следующей схеме. Первое. Вы мне посоветовали то-то и то-то. Второе. Исходя из этого, я действовал вот так. Третье. Вот что получилось. Четвертое. это принесло такую-то пользу мне и другим людям. Пятое. Дальше я планирую делать так-то и так-то. Человек видит, что его инвестиция оказалась успешной и продолжает приносить пользу вам и не только. Это должно побудить его в вас вкладываться. Меры предосторожности. Первое. Помогайте людям высказаться. Человеку любого уровня бывает неудобно советовать и корректировать. Постарайтесь сделать процесс безопасным. С помощью следующих приемов. Приглашайте к разговору. Давайте понять, что для попадания в цель, вы должны знать, где промахиваетесь. Реагируйте. Не уходите в оборону, не оправдывайтесь, не пытайтесь критиковать в ответ. Просто слушайте и задавайте проясняющие вопросы. Отвечайте. Благодарите людей за их мнение и говорите, как это поможет вам достичь целей. Второе. Показывайте свой прогресс публично. Прежде всего, дайте людям знать, что вы сделали благодаря конкретно их отзыву. Дальше можно показывать окружающим ваши общие успехи. Продемонстрируйте коллегам. Первое, что вы слышите от внутренних или внешних клиентов. Второе, какие идеи вам это дает. Третье, что вы корректируете на этой основе. Советы по подготовке персонала. Приёмы, которые помогут членам вашей команды спрашивать и корректировать, даны в разделе Схемы игры для тренера в конце восьмой главы. Краткое содержание главы 5. Спрашивай и корректируй. В этой главе говорится о том, как ценные сотрудники разбираются с движущимися целями и предложениями меняться, и почему они адаптируются и учатся быстрее, чем их коллеги. Установка обычного сотрудника. Практика. Держаться за то, что знаешь лучше. Допущение. Мои базовые способности в целом неизменны, поэтому перемены это угроза. Осторожность. Привычки. Искать одобрение. Делать то, в чем ты хорош. Последствия. Эта установка ограничивает профессиональный рост сотрудника и способность организации меняться. Установка ценного сотрудника. Практика. Спрашивать и корректировать. Допущение. Я ценен сам по себе и могу развиваться. Уверенность. Способности можно развить, прилагая к этому усилия. Развитие. Я ценный и способный человек по праву рождения. Прирожденная ценность. Привычки. Просить совета, корректировать свой подход, сообщать о результатах. Последствие. Сотрудник формирует репутацию обучаемого игрока, который повышает уровень собственной игры и поднимает планку для всех членов команды. Это укрепляет культуру обучения и новаторства, помогая организации не отстать от жизни. Ловушки, которых надо избежать. Первое. Держаться за свои сильные стороны. Вторая. Умное лицо. Третье. Одержимость обратной связью. Неустанные требования, что говорят руководители об обычных сотрудниках. Она требует много моего времени, приходится постоянно ее поддерживать в вопросах, с которыми она должна справляться сама. Она все усложняет для себя и других. Может, она и сделает работу, но после этого придется устранять последствия. С ним сложно общаться один на один. Это выматывает. Хочется этого как-то избежать. О ценных сотрудниках. Он часто приходит ко мне и говорит: "Что мне взять на себя? Как мне облегчить вам работу?" Она не любит драматизма, Ее сложно вывести из себя. Она умеется переживать, но не ведет себя как актриса из мыльной оперы. Она излучает позитивную энергию. С ней очень весело работать.